20. Богомольцы удалились к теплу и пище в ожидании, когда де Аркур созовет гостей для празднования святого дня. «Хотя», — подумал Блэкстоун, — «надо еще породеть, чтобы обрести хоть какое-то утешение в заунывной литургии приглашенного священника, справлявшего мессу». Не замечая дождя, он дожидался, когда христиана выйдет из часовни вместе с бланш де Аркур, пожелавший непременно заплатить священнику серебром из собственного кошелька. Он с терпеливым спокойствием считал, что план его сработал, потому что аристократы и их жены, хоть и неохотно, но признали его присутствие. И лишь когда гий де Рюймон сопровождал свою жену из часовни на улицу, где разыгрывалось вялое подобие бури, оказалось, что его уловка не прошла незамеченной. «Твердая скамья и холодный пол сосредотачивают разум человека, как удавка висельника, господин Томас», — изрек Дэрюймон. «Я знаю, что предпочитаю сам, но человек видный должен быть способен заплатить нищенствующему монаху за раскаяние». Он улыбнулся Блэкстоуну, прежде чем жена обернулась поглядеть, что это его задержало под холодным дождем. «И тогда...» её жгучий неодобрительный взор заставил его нахмуриться. «Улыбаться врагу в нашем доме грех. Но, надеюсь, придет день, когда вас перестанут считать таковым. Доброго вам Рождества, юный англичанин». Он направился было следом за женой, но потом обернулся. «Помолиться с врагом – ход ловкий». Быстро проговорил он, тут же нагнал жену и повел ее в дом. Неужели это было настолько очевидно, задумался Блэкстоун? Гей Дерюймон прозорлив и вроде бы не столь недоброжелателен, как большинство остальных, и Блэкстоун охотно побился бы об заклад, что больше никто не разглядел в его смиренном присутствии в задних рядах часовни ничего, кроме того, чем оно выглядело. Впрочем, может статься, жест Гей Дерюймона означал признание и прощение за бойню под креси. Не так уж неслыхано, чтобы рыцари из противоборствующих армий объединялись, чтобы сразиться за общее дело. Какое дело? И когда ломал он голову? Минутку спустя на пороге показалась христиана под ручку с графиней. Обе короткими быстрыми шажочками, как две деревенские девушки, спасающиеся от дождя, пробежали мимо Томаса. Бланш едва удостоила его взглядом, а христиана скромно потупила очи долу. На сей раз он не позволил отчуждению задеть себя. Она тоже вынуждена играть свою роль точь-в-точь, точь, как Блэкстоун. Он покинул холодный двор. Если французы придерживаются тех же традиций, что и англичане, Д'Аркор собирает материю и новые одежды, чтобы одарить слуг в честь Дня Святого Стефана, как только пиршество и молитва окончатся. Примечание, 26 декабря, конец примечания. Он решил позволить нормандцам разговеться после ночных бдений и дождаться, когда его призовут. Угрызения совести, острые, как щепка креста Христова, понуждали его и спросить прощения де Аркура за реплику, отпущенную Уильяму де Фоса. Это была рассчитанная издевка, да к тому же неучтивая. Решение пришло быстро, этого он делать не станет». Воинственный француз может хоть подавиться собственной ненавистью. Томас планировал отправиться в Кале, как только Уильям Харнес будет способен выдержать путешествие. Блэкстоун успел проникнуться к нему симпатией и считал своим долгом вернуть королевского вестника живым и невредимым. Теперь все прояснилось. Король Эдуард возьмет французскую корону, а Томас возьмет христиану на родину в Англию. Дождь поутих, И на несколько минут показалось жиденькое солнце, прознив лучами света серые тучи. Ангелы Божьи указывают ему путь. Христиана помогла Бланш переодеть промокшее платье, сбросив с плеч мрачный шерстяной наряд, надетый к мессе. Они выбрали более нарядное и элегантное платье. Надевая на шею за ступницей драгоценное ожерелье, Христиана бросила взгляд за окно и увидела Блэкстоуна, вышагивающего по крепостному валу. «Ты же знаешь, что они им воспользуются», — заметила Бланш-де-Аркур, перехватив ее взгляд. «Кто?» — встрепенулась христиана, сообразив, что отвлеклась. «Те, кто собрался здесь с моим господином и мужем». Бланш-де-Аркур теребила ожерелье, пока то не села, как надлежит. Самый крупный камень изумруд она пристроила между горлом и ложбинкой грудей. «Он для них ценное достояние» и обладает бесстрашием, которое они собираются употребить вовсю». Пальцы христианы, застегивавшие пряжку о жерелье, замешкались. Насколько она смеет выказать графине заботу или интерес к Томасу Блэкстоуну? «Никто не сможет заставить Томаса сделать не то, что он сам надумал», — вымолвила она. Бланш села в кресло у окна поглядеть на Блэкстоуна, уюту своих покоев, предпочитающего мороз подвинула к себе станок для вышивки. Прежде чем празднества начнутся, у нее будет часок уединения. «Он оружие в их руках», — обронила Бланш, пропуская иглу сквозь канву. «И теперь он может одолеть любого из них», — вступила из-за него христиана, чувствуя в шее жар от нахлынувших чувств. Бланш де Оркур заметила, что ее подопечная — Потупив взор, расправляет мокрое платье на ширме, чтобы не допустить складок, но руки ее дрожат. Этих молодых людей притягивают друг к другу, и она сыграла в этом свою роль. Если Христиана влюблена в Томаса Блэкстоуна, тогда дочь бедного рыцаря отдается человеку, которого в один прекрасный день ждет слава, чувствовала она. Если доживет. «Да, Томас замечательный фехтовальщик», — согласилась Бланш. «Я наблюдала, как он упражняется, но мы, женщины, должны задаваться вопросом, желаем ли мы, чтобы люди, которых мы любим и чтим, были не просто тупыми орудиями для убийства других?» Христиана волновалась все более. Это необычно решила Бланш. Она знала, что когда люди сэра Готфрида тогда захватили Татей, Христиана отказала им в милосердии. У нее задатки сильной женщины, сомнений в том никаких. Выхаживая Блэкстоуна и сглаживая его острые углы музыкой и поэзии Христиана сумела обтесать мужлана, сделав его человеком, однако сама сейчас едва сдерживается. «Он не просто орудие», — произнесла Христиана, поднимая голову, чтобы взглянуть бланш прямо в лицо. «Он осознает красоту и природу» отец учил его многим вещам и он любил и опекал своего брата родившегося глухонемым он далеко не так прост как вы полагаете моя госпожа вот так то лучше подумала бланш вдохновенный но контролируемый смелый ответ а ты полагаешь что ведаешь мои мысли дитя намеренно холодно изрекла она рассчитывая поглядеть какого рода отклик это спровоцирует вовсе нет но вы не знаете его так как я Осторожно высказалась христиана, понимая, что может сгоряча проговориться о своих истинных чувствах к англичанину. «Я видела его отвагу. Он спас меня, когда враги едва меня не схватили. Он ослушался приказа, чтобы вернуться за мной. Ему грозила порка. Тогда, возможно, он оппортунист, христиана. Безрассудно храбрые деяния не стоят ничего. Человеком должно двигать нечто большее, нежели вожделение». «Нет». «Вы заблуждаетесь на его счет», — стояла на своем христиана, отчаянно стараясь очистить рассудок от затуманившего его гнева. «Я была там, когда английский принц всем поведал, что Томас держал свое слово, когда вернулся за реку, чтобы спасти меня». «Как я и сказала, тупое орудие», — пренебрежительно бросила бланш, нарочно не отрывая взоры от канвы. «Грубая и неотесанная. У него есть части и нежность», Он наделен добротой, которой вы не видели, благородством, необычным для человека. Он говорит мягко и красиво, когда мы...» Она прикусила язык. Во рту пересохла, но на лбу выступила испарина. «Надо дышать медленно, чтобы удушить страсть, грозящую всему». Бланш милосливо поглядела на подопечную. «Когда вы беседуете...» Христиана кивнула, беспомощная в явном осознании своей вины. От дальнейших разговоров Бланш де Аркур воздержалась. Ее пальцы держали натянутое полотно, игла пронзала ткань, протягивая нить, пока Бланш не закончил этот фрагмент вышивки. Дракона, олицетворяющего угрозу всем женщинам, и кроваво-красное сердце, стиснутое его когтями. День шел славно, с развлечениями и такой уймой танцев и еды, что Блэкстоуну хватило бы на месяц. Он держался как можно глубже в тени, не давая выманить себя на танец или втянуть в разговор с кем бы то ни было из баронов. Все равно они наверняка постарались бы настроить его против себя и втянуть в противоборство. Бывали мгновения, когда христиана оказывалась поблизости, ожидая, когда одна из жен или ее муж вовлекут ее обратно в празднование. Они едва перемолвились словцом, хотя между ними и пробегала искра, Но Блэкстоун знал, что из-за праздников в ближайшие дни она к нему в постель не ляжет. Жан Аркур и его гости затеяли игры. Старшие бароны де Гранвиле Менмар сгорбились над шахматной доской. Все это давало ему уйму возможностей улизнуть и вернуться к Харнесу, чтобы посидеть с ним у огня да потолковать об Англии. Раненый был еще слаб – Порой дышать ему было трудно, и он то и дело впадал в дремоту, иногда не договорив фразы. Блэкстоун, вполне довольный ролью стража спящего, поддерживал огонь. Один раз, когда Харнес проснулся, Томас перебирал в руках вышитый лоскуток, подаренный христианой. Харнес протянул руку. «Пустячок на память, да?» – произнес он в полголоса. «Дайте тогда глянуть». Томас вложил лоскуток ему в ладони, Харнес повертел его так и эдак. «Очень хитроумно. Вот оно как. Как не погляди, птах ныряет. это ваша дама дала вам, правда?» Блэкстоун кивнул и, уступая настойчивым просьбам рассказать обо всем, наконец изложил ему события первой встречи с христианой, потом переправа ее через реку под Бланштаком. Харнес сидел как ребенок, слушающий сказку. Когда же Томас закончил, сказал, «Я тогда был с королем. Вы, лучники, заставили его прямо-таки сиять от гордости. Вы, долатники, что бились с вами плечом к плечу. Вы, парни, свершили великий труд, но я не видал, как вы плыли через ту реку с девушкой. А жаль, об таком можно детям рассказывать. Я и не представлял, кто вы такой, юный господин Блэкстоун». «Да и повода не было». «Не-а-а-а!» – захрипел Харнес. «Чего? Мне, королевскому глашатаю! Мне, кто носит послание! Мы слыхали про юного лучника, мы слыхали! Будь здоров! Мы ведали, что случилось! Солдат, хлебом не корми, а дай сплести лесу, да выудить рыбку другую третью!» Ваше реноме, именно сие словцо я слышал из уст самого Кобыма, когда он толковал о нашем верховном повелителе. Реноме юного лучника росло как на дрожжах. Надо быть, вы перебили сотню человек, коли они до сей поры толкуют о всем. Это уж непременно. А почему бы нет? Сэр Томас Блэкстоун, а? «Но теперь я вас знаю, и когда вернусь, буду повествовать им всем об вас, и что вы живы!» Они потолковали о войне, и как мало ее видел королевский вестник, торчавший в заднем эшелоне в ожидании приказа скакать, как и другие человек двадцать, несущие слово монарха и получающий плату из королевской мошны. Слишком низкое положение не позволяло Харнесу даже близко подойти к великим полководцам-графьям. И сражения были для него сущей загадкой. Он только и помнил, что звуки боя и гибели, грохот сражений, вопли, докатывавшиеся волнами гнева и страха, вздымавшимися по холмам. Беседа шла натянута, и Харнес быстро уставал, снова впадал в дремоту и всякий раз с печальными восклицаниями о том, что крестьяне сделали с юношей, въехавшим с ним в ту деревню. За Рождеством последовал день Святого Стефана, и слугам обещали заступничество и раздали подарки. Селяне пришли со своими убогими подношениями к господину, а он в ответ, в купе с другими аристократами, раздал милостыню бедным, слепым и увечным. Даркор шагал среди них вместе с Бланш, а Блэкстоун наблюдал за происходящим издали. Некоторые дворяне, не желая даже касаться виланов, вручали монеты оруженосцам, чтобы те вложили их в протянутые руки. Этот день навеял на Блэкстоуна воспоминания. Отец всегда заставлял его молиться, прежде чем отправляться за благостыней лорда Марлдона. «Святой великомученик Стефан, святой покровитель каменщиков, а каждый ремесленник должен чтить своего святого», — настаивал отец. Более ничего Томас не ведал, но всегда чтил сей час молитвой за отца. А теперь и за брата. Видение святого Стефана ни разу не являлось благословить его или поблагодарить за молитвы, так что Блэкстоун не давал молитвам затянуться, а воспоминаниям об отце и брате поблекнуть. Отправиться на охоту в святую неделю до да Аркурс остальными даже не пытались – потому что один святой день следовал за другим, и мясо сменилось рыбой, рыба-дичью, создавшее впечатление, что на тарелке попадает все, что способно летать под небесами. Вальшнепов, голубей, обычную домашнюю птицу, лебедей и гусей готовили в дровяных печах или в углях, мазали медом и шафраном, превращая в деликатесы для знати. И Блэкстоун брал по крошке от каждого блюда. Богатая палитра соусов была противней простой еды, но этим он кормил Уильяма Харнеса, а для себя заказывал на кухне менее экзотические харчи. К концу недели уже казалось, что от неумеренности в еде и молитвах устали даже самые несгибаемые из гостей Д'Аркура, и споров с Блэкстоуном никто не затевал. Он уже начал надеяться, что насмешница по имени Фортуна поворачивает свое колесо везения в его сторону. Он прогуливался по крепостному валу, перекинувшись с ловцом другим солдатами на постах на ничего не значащие темы. Погода, возможное приближение бури, безмолвие и пустынность местности в районе поста, когда внимание Блэкстоуна привлекло какое-то движение. Не было ничего необычного в том, что низкий туман льнул к земному лону, упрямо удерживая позиции чуть ли не до полудня. Призрачная дымка миазмов лимонного оттенка лежала у опушки леса, где посеребренная инеем земля не была тронута ни крестьянами, ни всадниками. Теперь же по ней двигались тени. Затрепетало знамя, но еще слишком далекое, чтобы разглядеть. Он поспешно оглянулся на караульных на стенах между ним и следующей боковой башней. Еще один часовой на мосту через ров проверял селян, которым нужно было войти в замок. «Всадники!» — крикнул Томас, и часовые начали вглядываться в горизонт. Из караулки сторожевой башни, нахлобучивая шлем, выбежал Меллон. «К оружию!» — призвал он и склонился через парапет. «Эй, внизу!» — крикнул часовому на мосту. «Внутрь!» Втолкав селян от входа на мост, тот побежал к воротам. В случае атаки они подвергнутся нападению раньше, чем он. «Я их потерял!» — крикнул один из часовых, озирая горизонт. Блэкстоун вгляделся. Несмотря на сумрак, его более острый взор различил трепет знамени, ненадолго выглянувшего из ложбины холмистой местности. «Знамя вашего господина! На северо-восток!» — крикнул он, указывая туда, где вскоре вдали показалась колонна с полдюжины всадников с геральдическим флагом аркуров из алых и золотых полос. Повернув, они направились прямо к замку, еще не видя лиц, Томас уже понял, что их похожий на БК-предводитель сэр Готфрид. Неужто война выиграна? Блэкстоун сыпался по лестнице во двор, испытывая угрюмое удовлетворение от того, что рана на ноге только тянет мышцу и ничего более. Уже находясь у ворот, увидел Жанна де Аркура, спускающегося по лестнице замка в сопровождении остальной знати. Ветер уже доносил громовой топот копыт, когда Д'Аркур поглядел через глазок ворот. Солдаты стояли наготове чтобы открыть главные ворота по команде. Державшийся позади Томас видел выражение озабоченности на лице Д'Аркура. Очевидно, визит дяди оказался для него неожиданностью. «Это сэр Готфрид, господин. Я узнаю его с пятисот шагов», — сообщил Блэкстоун. «У тебя около лучника, Томас». Но под сюркой шлемами могут притаиться бесчестные люди, чтобы привести в твой дом врагов. «Это он, клянусь», — уверенно заявил Томас. Даркур вглядывался в дальнюю опушку, ожидая, когда приближающиеся окажутся в паре сотен ярдов от замка. «Открыть ворота», — приказал он, и когда громадные створки разошлись, лошади уже затопали по деревянному мосту. Аристократы и слуги подались назад, когда в наружный замковый двор въехал маршал английской армии. Лошади исходили паром, раздувая бока, их явно гнали во весь опор. Сэр Готфрид спешился с легкостью человека вдвое моложе себя. Наспех обнял племянника и поглядел на собравшихся. Блэкстоун заметил, какая гамма чувств пробежала по их лицам. Готфрид — враг, но кровный родственник хозяина. Все бились против англичан, теперь среди них — откровенный изменник. Враждебные настроения против собственного короля — дело одно, а радушно встретить человека, способствовавшего опустошению их земель, совсем другое. «Остудите их, потом накормите и напоите», — приказал сэр Готфрид конюхам, бросившимся принять уздечки. «Соберите еду и питье для моих людей. Выезжаем через час». Потом быстро повернулся, взял жана де Аркура за локоть и захромал к большой зале. По пятам за ним следовали полдюжины забрызганных грязью воинов, развернувшись защитным веером. В сторону Томаса он даже не глянул, отчего тот ощутил необъяснимую боль утраты. «Здесь вы в безопасности», — услышал блэкстоун слова Жанна де Аркура дяди, бросавшему тревожные взгляды на людей, последовавших за ними, положив руки на рукояти мечей безопасности для меня нет нигде жан больше нет отозвался сэр готфрред не сбиваясь со своего прихрамывающего шага мисссси готфрред окликнул его дефоса вы здесь чтобы предъявить нам условия сдачи англичан старый воин обернулся и аристократы ощетинились я здесь чтобы повидаться с племянником «Как бы я ведал, что здесь будете вы, Дефоса, я взял бы побольше людей прикрывать мне спину». «Будьте вы прокляты, Готфрид! Мы здесь по его приглашению, и вы знаете почему!» Огрызнулся Дефоса, не испытывая страха перед положением старика. «Тогда обождите, пока за вами не пошлют», — заявил ему сэр Готфрид. «Вы победили?» — поинтересовался Андрей Леве. «Эдуард отобрал корону у Филиппа?» «Пока вы охотитесь до судачите, война напрочь застопорилась. Великий король Филипп заперся в Париже на все засовы», — ответил ему сэр Готфрид, сдобрив слово «великий» изрядной таликой сарказма. «Эдуард со своей королевой морит голодом калле. Я призову вас, когда буду готов», — и с этими словами поторопил племянника вверх по лестнице внутреннего двора к большой зале. Уильям де встрепенулся словно хотел ступить вперед и преградить Сару Готфриду путь, но де Менмар удержал его за руку. «Зреет беда. Оставьте его. В надлежащее время он нам поведает. Мы в этом деле вместе. По душе вам или нет, мы должны подождать его». Униженные отпором сэра Готфрида аристократы встряхнулись, как павлины, душа свой гнев. Только де Менмар с де Гранвиллем, немало не смутясь, двинулись прочь с видом людей, понимающих необходимость проявлять терпение. Смысл слов Деменмара и де Фоса не ускользнул от внимания Томаса, но он, не обращая внимания на оконфуженных дворян, деликатно увязался следом за сэром Готфридом и его племянником. «Что сейчас делать здесь старому вояке?» — гадал он. «Дело важное, а он не выказал к остальным дворянам почти ни малейшего уважения. Может, они и враги, но связь между всеми этими людьми явно есть», — думал он. Несмотря на долгую поездку, люди сэра Готфрида выглядели бодрыми и бдительными. Блэкстоуну отчаянно хотелось добраться до небольшой галереи с видом на залу из одной из приватных комнат де Аркура, прежде чем двери внизу будут взяты под охрану. Он свернул вниз по коридору, где маленькая дубовая дверь открывала путь по ступеням к лестничной площадке, а дюжиной ступеней выше лестница выходила в хозяйские покои. Он молился, чтобы там не было Бланш-де-Аркур вместе с другими женами или личных слуг хозяев. Он приостановился, задержав дыхание, вслушивая сквозь грохот собственного сердца. Верхние покои были пусты. Он пересек этаж, затем поднялся еще на несколько ступенек. Прижавшись спиной к стене, бережно повернул деревянную щеколду и закрыл за собой дверь. Половица скрипнула под его весом, он оцепенел, не смея шелохнуться и поглядеть поверх края галереи. Даркуры уже вошли в комнату и тяжелые каштановые двери, закрываясь, толкнули воздух. «Матерь Божья, Жанн!» Это дьявольская кутерьма, но я должен был прибыть и предупредить тебя. Звон стекла, бульканье бутылки, изливающей содержимое дребезг металлического предмета о стол. "Должно быть шлема сэра Годфрида подумал Блэкстоун. О чем? Мой король не может сомневаться ни во мне, ни в остальных. Мы проливали кровь за Филиппа. Истина до поры это придержит подозрение." «Мне вынесен смертный приговор, Жан!» — проговорил сэр Готфрид, отхлебнув из бокала. «Еще! Мне надо выпить!» Снова бульканье наливаемой жидкости. «Хочешь слышать движение кролика? Или как лань ступает по лесу, будто придворная дама? Разинь рот, парень! Пусть звук дойдет до тебя!» То ведомо каждому браконьеру. Вспомнив отцовский урок, блэкстоун приоткрыл рот, сняв напряжение. Внизу говорили в полголоса, но Томас все равно различал напряженные нотки. «Эдуард не станет бросаться на Филиппа в Париже!» «Сдался?» «Нет. Его устраивает обладание территории, которую он хотел. Только вообрази сражение в этом кроличьем садке улицы Иисуси. Это будет похуже, чем в Кане». Каждый горшечник и каждая блудница смогут устраивать западни и убивать солдат. «Значит, они подписали перемирие?» — спросил Жан. «Еще нет. И не малейших признаков, что оно будет. Так что эта грандиозная завоевательная война обернулась всего-навсего окаянным набегом». Звон разбитого стекла. «Значит, Эдуард вас покинул?» — с недоверием поинтересовался Жан после того, как ему отдали Котантен, Сен-Ло, И сколько из нас вы еще могли перебить под Кресси? Мы сделали скверный выбор, но я не мог убедить отца отречься от своего долга перед королем. Тут надо считаться не только с горечью, дядюшка. Эти люди ждут договора. Они ждут возможности встать на вашу сторону. Неужели вы ничего не можете сказать Эдуарду? «Со временем он возьмет Калле». Это даст ему все, что нужно. Это его врата во Францию. Нет, он не покинул меня, но я барахтаюсь в потоке дерьма, изливающегося на меня. Гарнизон в Кане прорвался и перебил людей, которых мы оставили для охраны Града. Моих людей убили дома. Остатки моих земель захвачены. Французы вернули себе большую часть того, что мы захватили». «У Эдуарда нет денег, чтобы продолжать эту войну, а Филипп банкрот! Господи Иисусе Христе!» «Мне придется отправиться в Париж и молить о прощении, или мы лишимся всего!» «Король никогда не простит вас, никогда! Он мстителен! Ему нужна ваша голова на колу, чтобы выставить всем на обозрение!» Последовало молчание и звук, издаваемый усталым человеком, тяжело осевшим в кресле. «Это надо сделать. Сейчас речь идет не только о моей жизни. Эдуард вернется. Нормандия должна присягнуть английской короне. Теперь мы распоряжаемся собственной участью». Я последовал за отцом и видел, как он умирает. «Этот род расколот из-за Филиппа и его слабости, но я не отдамся англичанам. Да и другие тоже, не сейчас». «Знаю», — вздохнул сэр Готфрид. Иисусе благи, я думал, Эдуард сметет все на своем пути. Слушай, Жан, нам нужно держать других под контролем. Мое помилование просто означает, что понуждать короля придется дольше. Он проиграл эту войну, и если Эдуард не может закончить работу сейчас, придет время, когда сможет. Однажды он призовет нас снова, и мы должны быть готовы последовало неловкое молчание потом жан до аркур сказал приведу остальных скажете им сами блэкстоун услышал когда аркур направился к двери жан погоди есть тризон по которому я хотел прежде потолковать с тобой блэкстоун жив тумас едва удержался чтобы не сделать пару шагов вперед и не назваться я здесь сэр готфрид хотелось ему крикнуть В голове у него и так роились вопросы, кто жив, кто погиб под креси. Выжил ли хоть кто-то из лучников? Ощутил биение пульса в горле при упоминании своего собственного имени и возможности услышать мнение о себе. «Томас?» «Да». «Он силен искусен?» «Он боец. Грубый, воинственный и чертовски дерзкий. Но он спас мне жизнь, я предложил ему дружбу». И вы должны сказать своему принцу и королю, что человек, которого он просил нашу семью защитить, жив и в добром здравии. Мы чтим свои ручательства, Годфрид, даже в отношении врагов. Пусть Эдуард учтет сие и помнит нас за это. На будущее. Его присутствие может привести к твоему аресту. Филипп использует наемников, чтобы искоренить англичан и гасконцев, удерживающих французские города. «Они придут сюда и будут требовать его. Человек, спасший принца под креси, ценный трофей. Выкупа за него не получишь, так что его убьют, чтобы сделать примером». Мысли Блэкстоуна неслись стрелой. Не для того ли сэр Готфрид привел людей, чтобы взять его в плен? Не предложат ли его в качестве жертвенного подношения королю Франции ради спасения жизни самого сэра Готфрида? Голос в голове приказывал ему успокоиться, но ему приходилось бороться с приступом гнева, грозившего возобладать над ним. Побег из замка обратно в ряды англичан – его единственная надежда. «Они не знают, что он тут», – сообщил Жан-де-Аркур. «Откуда им знать?» «Оттуда, что он убил каких-то наемников, удерживающих шулен, и послал им предупреждение, чтобы держались подальше от твоих земель». «Так что с того?» Они богомерзкие тати, не заслуживающие ни малейшей жалости. Жан, шульон они удерживают по приказу Филиппа. На минутку оба смолкли. «Он использует их, чтобы не позволить англичанам брать города», продолжал сэр Готфрид. «Платить им ему нечем. Так что они берут, что пожелают, не страшай, что им помешают. Предлагают защиту тем, кто этого хочет». Короля это более чем устраивает. Как по-твоему? Почему я здесь? Чтобы предупредить тебя. Блэкстоун отпустил одного из них живым, но он видел цвета твоих людей. А вам это откуда известно? Мы перехватили одного из их гонцов. Он изрыгал желчи, сведения, пока мы его не прикончили, но остальные сбежали. Они послали в Париж весточку, что ты дал прибежище англичанину. «Ходящему в фаворитах Эдуарда. Король выдаст ордер на арест и отправит за ним наемников. Этот сброд будет здесь, Жан. Учти, они идут». «Я не выдам его наемникам», — сказал Деаркур. «Даже с королевским ордером». Чувство благодарности и облегчения буквально захлестнули Блэкстоуна. «Делай, что хочешь, но на решение у тебя остается едва ли пара дней». «Ты сказал Томасу, какую роль ему предстоит сыграть в наших планах?» «Вот оно», — понял Блэкстоун. Силок, удерживающий его, затягивает сам великий браконьер. «Еще нет». «Тогда и не говори. Если его схватят, он может довести до виселицы всех вас до единого. Ладно, давай остальных сюда, я расскажу им об Эдуарде под Калле» и попытаюсь удержать на своре Да коль фортуна не облагодетельствует нас снова, я бы не рассчитывал, что они помогут тебе защитить Томаса». Блэкстоун как можно тише выбрался из галереи по лестнице в нижний коридор. Он слышал достаточно. Эти люди состоят в заговоре, и надо выяснить, что они уготовали для него. Он пока не знал, как это выведает, но когда выведает кто заберет христиану в кале и снова будет служить королю Эдуарду. Прибытие сэра Готфрида вызвало лихорадочную суматоху, а заодно всполошило слуг и караульных на стенах. То, что ему позволили беспрепятственно войти в замок, показало, что Жан-де-Аркур допускает союзника английского короля в сердце его врага. Увидев Блэкстоуна, шагающего через колоннаду, Меллан — Поднял руку, чтобы привлечь внимание, когда тот остановился, бросился к нему бегом. «Мессир Томас, не можете ли поведать, что происходит? На нас нападут англичане?» «Нападения не будет, Меллан. Томас помялся. Это дело семейное. Ходят слухи, что к господину де Оркуру грозит опасность со стороны нашего короля. Кое-кто из слуг поговаривает, что сэр Готфрид в сговоре с другими баронами». Схватив его за руку, Блэкстоун развернул Меллана спиной к солдатам, стоявшим на стене, глядя на них. «Ты их капитан. Ты знаешь не хуже меня, что слухи могут раскалывать людей. Приструни их. Господин полагается на тебя, как и раньше». Меллан кивнул. Объяснение англичанина его не порадовало, но он принял его. и «Если услышишь какие-нибудь кривотолки, побей их». «Защити своего господина и его семью от подобных пересудов и поставь слуг на место!» И когда Блэкстоун отдавал эти приказы, внутренний голос сказал ему, «Ты простолюдин, велишь солдату побить слугу!» Отринув самоосуждение, он развернулся. «Христианы нигде не было видно. Должно быть, она с женщинами, скорее всего, с графиней, так что пытаться разыскать ее бессмысленно!» Бароны потянулись в большую залу, и к моменту выхода сэра Годфрида час спустя кони уже освежились и были приготовлены припасы на обратную дорогу. И снова Жандар Курса проводил дядюшку до главных ворот в окружении телохранителей сэра Годфрида. Блэкстоун увидел Бланша Христиану, выходящих из боковой двери, и призыв госпожи заставил сэра Годфрида приостановиться. Бланш, прости, сейчас некогда. Христиана осталась позади, когда Бланш де Аркур ступила вперед, чтобы расспросить его. «Сар Готфрид, похоже, вы всегда приносите в мой дом невзгоды. Моя семья в опасности?» Бланш, стрел Жан, раздосадованный ее вмешательством. «Мой дядюшка уезжает, не задерживая его». Но вздорная графиня не сдалась. «У меня маленькие чада да и другие фамилии у меня в гостях. Так что, если опасность следует за вами по пятам...» Я должна знать ничуть не меньше, чем мой господин и муж». Она чуть вздернула подбородок, словно провозглашая собственный ранг. «Я имею право». Блэкстоун подобрался поближе к старому воину, желая, чтобы тот его заметил. «Для вас и вашей семьи нет никакой опасности», — ответил ей Готфрид. «Даю вам слово. Угрозе подвергаюсь я, и прибыл я помочь жану. «Вы должны мне верить!» Она посмотрела на него долгим взглядом, а потом кивнула в знак благодарности. «Спасибо!» Поглядев мимо нее, сэр Готфрид увидел Христиану. И, как и в прошлый раз на глазах у Блэкстоуна, этот закаленный рубака смягчился. «Дитя, иди сюда!» Исполнив приказание, Христиана преклонила перед ним колено. «Ты расцвела с тех пор, как я видел тебя в последний раз. И я скажу тебе то же, что говорил твоим заступникам. Здесь ты в безопасности». «Спасибо, сэр Готфрид, за вашу доброту и добрые пожелания». «Я хорошо знал твоего отца. И хотя сражались мы на разных сторонах, это я сказал ему отослать тебя ради безопасности к графине». Так что я рад, что хоть одно из принятых мной решений было правильным. Не ведая о трудностях, постигших сэра Готфрида, она не углядела в этом комментарии особого смысла. «Вы не видели моего отца?» С искренним упованием спросила она. Томас увидел, как Жан-де-Аркур отвернулся. Сэр Готфрид тоже, пойманный врасплох, на миг замялся. Блэкстоун ощутил, как всем сердцем потянулся к ней. Его скрутило тошнотворное предчувствие беды. «Ты ей не сказал?» — вполголоса спросил сэр Готфрид племянника. Вид тихого отчаяния на лице графа сказал все. Христиана попятилась. «Он погиб? Да?» «В первые же дни, когда мы высадились, — кивнул сэр Готфрид. Он сражался за своего синьора господина Робера Бертрана моего врага. Я думал, он мог бежать в Кан, но никто не видел его сражающимся там, а все передовые рубежи обороны мы смели. Сожалею, дитя. Маршал армии вскарабкался в седло. Блэкстоун пребывал в колебаниях, а Бланш взяла Христиану за руку, чтобы утешить. Глаза ее наполнились слезами, но Блэкстоун знал, что она не выкажет слабости перед слугами. Свой шанс спросить Пережил ли сэр Гилберт сражение, он упустил. Теперь подходить бессмысленно. Горе христианы попирать нельзя. Вместо того он взялся за уздечку коня, удерживая его на месте, пока солдаты поспешили распахнуть ворота. Седобородый вояка поглядел на него сверху вниз. «Томас Блэкстоун!» – произнес он, узнав его, несмотря на шрам. «Мой господин!» «Твой день придет, но доживу ли я узрять его вопрос другой. На тебе долг перед твоим принцем и королем, и ты будешь соблюдать повеление моего племянника. Нам не нужен норовистый англичанин в наших рядах, действующий собственным умом. Эти материи можешь предоставить другим, более сведущим». Коротко кивнув, Он пришпорил коня, освобождая его от хватки Блэкстоуна. Солдаты последовали за ним, и ворота за ними захлопнулись. Томас обернулся, но Христиана уже шла прочь. Более всего на свете ему в этот миг хотелось обнять ее и утолить ее боль. Но подойти к ней на людях он не смел. Она поймала его взгляд, когда Бланш отпустила ее в уединение собственных покоев. Блэкстоун понимал, что она придет к нему но к предвкушению близости с ней подмешивалось сокрушение. Воспоминания о засаде, мастерстве лучника и мертвом рыцаре в цветах ее отца не стереть никогда.